по -соседски. Лера раздраженно пыталась открыть вечно заедавший замок. Больше всего на свете ей не хотелось сейчас кого-то видеть, общаться, отвечать на дурацкие вопросы. Скорее всего, опять к ней рвётся соседка. Матильда Ивановна на вид тянула лет на сто, но по темпераменту она могла дать фору любой молодой девчонке. Маленькая юркая старушка была в курсе всего, что происходило в доме. Причем она не просто входила в курс дела, но и отстаивала свою точку зрения. А Тельда должна была жить в войне. Она все время с кем-то боролась. Достойные противники находились всегда. Магазин на первом этаже не соблюдал ни правил социалистического общежития, ни санитарных норм. ЖЭК, который не делал ремонт в подъезде. На худой конец в противники записывались дворники, которые посыпали улицу солью и портили сапоги Матильды, прощая молодость. Слышно, Матильда была издалека. Старушка отличалась громким, немного визгливым голосом. Может, от того, что недослышала, а может, просто, чтобы обратить на себя внимание. Скорее всего, про недослышала — это вряд ли. Стены для нее никогда не были преградой. вездесущие и всеведущая. Если на чистоту, и хрущевка, как и все подобные ей, Особой звуконепроницаемостью не отличалась. Жили практически коммуной, все как на ладони. На лестничной клетке три квартиры — ее Алерина, Матильды и Марины с семьей. Невозможно было скрыть с того, что происходит за закрытыми дверями. Во сколько пришел муж Марины, Феодор? Какую оценку получил их балбес и Игорек? Марина начинала орать на него прямо в дверях. С кем ведет тяжбу в данный момент времени Матильда? А всё почему? Потому что мы любим выяснять отношения с порога. Открыли дверь, и давай выливать настоящего в дверях всё, что думаем, всё, что нам кажется, не задумываясь, а кто там нас слушает. Лере было ни к чему слушать, ей Матильда регулярно звонила в дверь и сама пересказывала своими словами последние события. Новости Маринкиной семьи рассказывались в фоновом режиме, как что-то само собой разумеющееся и не очень интересное. Матильда думала в масштабах государства, поэтому ей постоянно нужны были свидетели и подписи на бесконечных заявлениях. Писала Матильда всем подряд, в Дом управления, во всякие там городские и районные советы, даже в министерство. Лера знала, Маринка с Федей ничего не подписывали. Со словами «а нам не мешает» они лениво посылали Матильду подальше. — Что значит «не мешает»? Хорошо, а вам нет — дело до того, что творится в государстве. Но холодильник, он же гудит. Я спать не могу, — взвизгивала старушенция. — Так вы беруши купите. А чё это я в собственном доме? Должна в берушах жить. Это с какой-то стати уши своей портить. Матильда вставала в боевую позу, упершись с сухонькими кулачками в бока. Матильда могла бы ещё много чего рассказывать про своё здоровье и недовольство магазинным холодильникам, но Фёдор перед самым её носом быстро закрывал дверь. «Безобразие!» — с этими словами Матильда трезвонила уже в дверь Леры. «Лер, неужели ты тоже не слышишь, как шумит холодильник? Всю ночь гудит, у Тихо-тихо так! Я уже не сошла с ума, мне же это всё не кажется!» Лере неудобно было сознаться, что, может, и кажется. Она со вздохом подписывала заявление, чтобы старушка не расстраивалась. «Вот-вот, я говорила. А Федька злодей. И Игорёк у него таким же вырастет, и Маринка, ихняя квашня-квашнёй, да стучится, во всём мужу потакает. Спасибочки-то он вряд ли скажет. Поплачет ещё Маринка, помяни меня». От Зоркова глаза матильда Ивановны было не скрыться. Стало быть, она знала, что от Леры ушёл Андрей. Лера не любила выяснений на публику. Уж она-то точно следила, чтобы все высказать друг другу после того, как входная дверь плотно закрывалась. Но здесь было не скрыть. При расставании Лера отрезала. «Уходишь?» Тогда вместе с вещами. Андрей долго носил коробки и сумки, коих оказалось немало, хлопал дверью, бегал со второго этажа на первый, взад-вперед. Лера только удивлялась. Сколько же у Андрея всякого барахла и как быстро муж сумел поделить нажитое за пять лет имущество. Но ты же магнитофон всё равно не слушаешь. Тебе эта лампа никогда не нравилась. Лера только пожимала плечами. Ей было всё равно. Лишь бы поскорее закрылась за мужем дверь в последний раз, лишь бы уже остаться одной. Хотя её никто и не спрашивал. Андрей разговаривал сам с собой. Вопрос задал и, как ответ, открутил от стены полочку но ну, действительно, магнитофон же должен на чём-то стоять. Почему ни у кого из них нет дверных глазков? Насколько бы легче было Матильде Ивановне. А то прислушивайся вечно, тами себя догадками. И у Марины не было, и у Леры. Лера знала, что Матильда всё это время стояла у себя под дверью. Она прямо видела любопытную бабулю в коротком халатике и стоптанных тапках с прижатым к двери ухом. тем не менее дверь интеллигентная матильда не приоткрыла и сразу после затихших шагов в квартиру леры трезвонить не стала а ведь лера тогда ждала звонка матильды и была бы даже ей рада нет не позвонила вероятнее всего на цыпочках отошла от своей двери вернулась в кровать слушать холодильник Надо отдать должное тактичности соседки прошла уже неделя а напрямую никаких вопросов от матильды не поступало На лестнице Лера несколько раз сталкивалась с бодрой старушенцей, которая, перепрыгивая через две ступеньки, неслась куда-то со своими бумажками. «Здравствуй, Лерочка!» По вкрадчивому «Лерочка» и бегущим глазкам Лера понимала. Матильда в курсе, и ей Леру жалко. Лере самой себя было жалко. От того, как на неё смотрели окружающие, становилась вообще погано на душе. «Господи, и за что ей это всё?» Лера слушала настойчивый звонок в дверь и думала, может, и вообще не открывать. Очередные подписи проставлять Лера точно не хотела. Обсуждать историю ухода Андрея с Матильдой тем более. И все-таки Лера слезла с дивана, нашарила ногами тапки и побрела открывать дверь. На удивление, в дверях стояла Маринка. В шёлковом халате в пол, с подведёнными глазами и с начёсом она смотрелась по меньшей мере странно для воскресного вечера. Матильда была права. Лера тоже удивлялась Маринке. Но почему не сходить в парикмахерскую? Почему не похудеть, в конце концов? Сколько ей лет? Двадцать восемь? На два года моложе Леры, а выглядит, как её старшая сестра. Пальто старомодное, ботиночки на любую погоду на шнурочках, беретка эта зелёная. «Дома вечный байковый халат». Да нет, Лера не осуждала. Она хорошо относилась к этой паре, просто удивлялась наплевательскому отношению соседки к себе самой, какой-то её удивительной несовременности. Фёдор был интереснее жены и внешне, и внутренне. Маринка была нудной. заладить что-нибудь про Игорька, про его очередную болезнь, и нудит, и нудит с подробностями, которые важны только ей одной. Федя мог жену оборвать. Хватит тебе, это никому не интересно. Пусть лучше Лера расскажет, как они с Андреем в кино сходили. Маринка тяжело вздыхала, даже отворачивалась. Лере становилось неуютно от этой её беспочвенной ревности, но Маринка быстро брала себя в руки, и разговор продолжался сам собой. Я не общались по-соседски, иногда заходили друг к другу в гости, нечасто. Вместе смотрели какой-нибудь фильм, Закадычными друзьями не были, но общались регулярно. Маринка встречала соседскую пару в вечном байковом халате, перевязанном верёвочкой. Почему верёвочкой? Где она её взяла? Если потерялся родной поясок, можно же что-то придумать. Но ну, если ты уж совсем с этим халатом расстаться не в состоянии, раз уж он так тебе дорог. Феде халат тоже не нравился, во всяком случае, он как-то пошутил, перефразируя известную песню «Кавалеры приглашают дамов там, где брошка, там вперёд!» «Где пятно от супа, там вперёд! Две шаги налево, две шаги направо!» Маринка тут же надула губки. «Так только надела же! Ну, пролила компоту, и что?» «Ничего!» — успокоил тогда Фёдор жену. «Андрей, а у твоей жены халат есть? Я никогда Леру в халате не видел!» «Есть!» — расхохотался Андрей. Она его перед сном надевает. И с гордостью посмотрел на всегда стильную и красивую жену. Последние дни Лера постоянно прокручивала в голове эти взгляды мужа, как ей казалось, брошенные на нее с любовью, и частые высказывания их друзей о достойной подражании внешности Леры. Почему? Почему ушел Андрей? Где она допустила ошибку? На каком этапе стало неинтересной для собственного мужа? И вот, пожалте перед ней стояла Маринка практически в образе японской гейши. «Ой, Лерка!» Маринка начала рыдать прямо в дверях. «Чего мне Матильда-то рассказала? Тебя, оказывается, Андрей бросил и вещи все вынес». Лера схватила Маринку за рукав шелковой красоты и втащила девушку в квартиру. «Ну, ушел. Чего на весь подъезд про это выть?» И потом, ты-то чего плачешь? Я же не плачу. Ты, Лер, сильная. Маринка размазывала тушь по румяным на щеках. Лера со вздохом пошла на кухню. Чаю? Давай, всхлипнула Маринка. А у тебя зефир есть? Пистила подойдёт? Наверное, я видела в телевизоре, от зефира не поправляются и от мармелада. Решила вот на диету сесть. Я совсем от сладкого отказаться не пробовала. — Нет, совсем без сладкого я не могу. Мне сразу грустно делается. Маринка деловито села на табуретку, заняв с собой половину шестиметровой кухни. — Лер, что произошло? Объясни толком. Вы ж не ругались. Мы вот с Федькой как начнём, так на весь дом. Сначала мы покричим, потом Игорёк разорётся. А у вас всё время тихо. Просто мы не кричали друг на друга в дверях. «Поругались, что ли?» Лера разлила чай, отвернулась к окну. На улице, несмотря на воскресный вечер, сновал народ. Их магазин, единственный в районе, работал по воскресеньям. Права, Матильда, как же раздражает эта дверь. Хлоп туда, хлоп обратно. Раньше Лере было все равно. А вот оставшись одна, она тоже услышала это бесконечное хлопанье. А может, и холодильник гудит? «Не ругались мы. Он другую себе нашёл». Марина тихо охнула. «Не может быть!» «Как видишь, может». Лера сама себе удивилась, что говорит спокойно. Видимо, подействовали коровьи Маринкины слёзы. Плакать должен кто-то один. Один плачет, другой успокаивает. Маринка сумела перевернуть ситуацию. Вроде как успокаивать её должна была Лера. «Лера». Мне доложили доброжелатели. Он не отпирался, собрал вещи и ушёл. Маринка, проглотив большой кусок пастилы, разрыдалась вновь. «Лера, ну объясни ты мне, как же так? Вот ты такая красивая, и стрижка у тебя модная, и маникюр, и по-французски ты говоришь, ещё и на пианино играешь». «Про-французски, ты же не слышала. Хорошо могу себе представить, не в этом дело». Как можно бросить такую женщину? И что тогда обо мне говорить? Андрей на тебя смотрел всю дорогу с восхищением, а мой Федя вечно. Не слушайте ее, она ноет, она воет, с ней неинтересно. Лер, он от меня тоже уйдет. Ну вот, опять ныть начала, пронеслось у Леры в голове. Федя не уйдет, резко садила она Маринку. Маринка перестала рыдать. Почему ты знаешь? «Потому?» «Потому, что он тебя любит». Андрей прикидывался. Лера подлила Маринке чаю и, наконец, спокойно села рядом. «Понимаешь, Маринка, ей вдруг захотелось быть откровенной. Чего она сидит-то злится? Маринка же не виновата, что она вот такая. Но она же хороший человек. И она пришла. И реакция друзей Леры на уход мужа была очень разной и чаще обижала, чем поддерживала. Объясняя, что да как, Лере в который раз приходилось переживать неприятную для неё и очень болезненную ситуацию. А ещё она чувствовала, люди злорадствуют. Не все, но многие. Вон где строила из себя невесть что, по-французски она умеет, не помогло, всё равно муж ушёл. Вот ведь и Маринка вроде бы тоже про французский язык, но как-то у неё получилось по-другому. Не зло, а даже с восхищением. Клерь в первый раз за эту проклятую неделю кто-то пришёл за советом. Ей не нужно было отбиваться, отстаивать своё «я». Её саму просят помочь, спрашивают, как быть. И ей ужасно захотелось помочь Маринке. «Понимаешь, Маринка, а они во французском языке — дело, в человеческих отношениях. Искренние они, неискренние. Тебя Федя любят такую, какая ты есть — В халате, с пятном и без французского языка. Если начнёшь язык французский учить, ещё больше полюбит, вот и всё. Любовь, она или есть, или её нет. Меня Андрей просто не любил. Играл в любовь, всем рассказывал. а Лера, она у меня не такая, как все, практически богема. Ну и что? Для семьи это совсем не важно. А делать ты мне что? Да ничего ты не делай, живи и счастливо. Радуйся Феде, Игорьку. А ты как же? А я постараюсь радоваться тому, что Андрей ушел от меня, никогда мне сорок исполнилось, а когда всего лишь тридцать стукнуло. Еще есть время для разгона. Он же тоже по-французски не умел. Вот и найду для себя кого-нибудь со знанием иностранного языка» чтобы не просто друг другом издалека восхищаться, а чтобы на этом языке разговаривать. Маринка ушла успокоенная, непривычно запытаясь в полах длинного халата, а Лера долго не могла уснуть. Вот чёрт, и что ж так гудит холодильник в магазине? Завтра нужно вместе с Матильдой сходить к заведующему и разобраться, в конце концов, с этим вопросом. 10 декабря 2012 года.